Глава 23. О том, чья мама добрее, и легко ли быть близнецами. В субботу вечером на железнодорожной платформе теснилась гурьба школьников. Это третий А во главе с Дарьей Антоновной ждал посадки в поезд. Возле вагона собралась целая толпа провожающих. Взволнованные мамы, папы, бабушки и дедушки, перекрикивая вокзальный гул, давали своим третьеклассникам последние наставления. «Веди себя хорошо, слушайся взрослых!» — Ешь только чистыми руками, влажные салфетки в кармашке. Никуда не отходи от учительницы, а лучше держи ее за руку. Звони мне каждые три часа. Нет, каждый час. Не смей выходить на улицу без шарфа. Горло береги. светля корочка с рюкзаками за спиной держались в стороне, не в общей бурлящей массе, чтобы подчеркнуть, что они сами по себе. Ну, не совсем, конечно, сами, а с дедом, который неподалеку разговаривал с другими взрослыми. «Ну что, добились своего?» — недовольно бросила Ариша, проходя мимо них. «Напросились ехать с нами?» «А мы не с вами?» — ответил Светлик. «Мы с дедом». «Едете в нашем вагоне, значит, с нами!» — сказала Ариша. «Ой, очень вы нам нужны!» — фыркнул Родька. «Просто билеты в другие вагоны не было. В Москве мы сразу от вас уйдем, не беспокойся!» «Зато вы в Кремлевский дворец не попадете, елку не увидите и подарок не получите!» продолжал дразниться Ариша. Ей не нравилось, что Светлик с Родькой все же уговорили родителей на эту поездку. Это же путешествие для учеников третьего класса. Вот и нечего брать с собой всяких мелких братьев. «Зато мы в зоопарк сходим и в музей космонавтики, а елка и на Красной площади есть!» — нашелся Родька. «Побольше и покрасивее!» «А как же ваша игрушка?» — съехидничала Ариша. Братья переглянулись. «Какая еще игрушка?» — притворно удивился Родька. «Нет у нас никакой игрушки», — подтвердил Светлик, сжимая в кармане пластиковую фигурку. «Та самая живая, с которой теперь играет дочка учительницы пения. Вы же не сможете повесить игрушку на ёлку, и Новый год не наступит!» «Да это шутка была! Розыгрыш! Мы просто обманули тебя, а ты и поверила! Ха-ха!» «Я не поверила, даже ни на секундочку. Я прекрасно знаю, что живых игрушек не бывает, а вы просто маленькие глупые первоклашки!» Ариша, сердито тряхнув головой, направилась к своему классу. «Да чего же она мне надоела? Везет тебе. У тебя нет сестры», — вздохнул Родька, провожая Аришу взглядом. «Лучше бы мы с тобой были родными, а она нам двоюродная». «Ага», — с готовностью согласился Светлик. Он был очень даже не против, чтобы Родька оказался его родным братом. «И жили бы вместе, а не по разным домам. Эх, как здорово было бы!» «Еще как здорово! Только мы бы жили у нас дома!» «Почему это у вас?» о как же! Ведь мы родились бы у моей мамы, а Аринка у твоей!» «Ну, нет!» — возразил Светлик. «Пусть Ариша остается у тети Наташи, а ты бы перешел к нам, и моя мама была бы нам обоим родной мамой!» «Нет, я так не хочу! Я хочу оставить свою маму!» «Я тоже хочу свою!» «Да моя мама лучше! Твоя слишком строгая! Вот для Аринки в самый раз! А у нас с тобой пусть добрая будет!» — Ничего она не строгая, — кинулся Светлик защищать маму. — Нет, ну, строгая, конечно, но только если ее не слушаться. А так она очень даже добрая. — Но мы все равно не слушались бы ее, да еще вдвоем. Представляешь, как она сердилась бы на нас, — не уступал Родька. — Ходила бы и жаловалась всем. — Ох, как я устала от этих близнецов! Они такие хулиганы! — Почему это близнецов? — не понял Светлик. — Как почему? — Раз мы родились вместе у одной мамы, и нам обоим по семь лет, значит, мы близнецы. — пояснил Родька. — И тогда мы были бы похожи? — Ну да, одинаковые. На одно лицо. — На чье лицо? — На мое, конечно, не на твое же. — А почему это не на мое? — Потому что я не хочу быть на тебя похожим, — сказал Родька. — Мне мое лицо нравится. Светлик попытался представить, что у его мамы вместо одного сына сразу двое. И оба Родьки. Как то странно и ужасно. Быть похожим не на себя, а на кого-то другого. Смотришь в зеркало, и вместо своего лица видишь чужое даже если не совсем чужое, а лицо брата, например. Светлик содрогнулся. — Нет, я не согласен, — твердо сказал он. — Если мы близнецы, то только такие, как я. — Как ты? — воскликнул Родька. — Еще чего! Ты и ростом ниже, и уши у тебя торчат. — Ничего не торчат, — обиделся Светлик. — Нормальные у меня уши, и выше ты совсем чуть-чуть. Я тебя скоро обгоню. Я тебя всегда обгоняю весной. Ты что, забыл? «Теперь не обгонишь. Я секрет знаю, как быстро вырасти!» — похвастал Родька. «Я теперь всегда выше тебя буду. Вот посмотришь!» Светлик еще больше обиделся. «Ладно, ладно, Родька, погоди. Да чего же вредный, как и его сестра? Зачем вообще нужен такой родной брат, да еще близнец? Ну и пусть не делится своим секретом. Очень надо. Светлик и так вырастет и обгонит его без всяких секретов» и вообще разве хорошие братья так поступают разве дразница из за ушей разве что то скрывают у Светлика тоже была тайна но он ведь поделился с рочкой рассказал ему все как есть а теперь выходит у родьчки появился свой секрет я тоже не хочу быть на тебя похожим хмуро сказал светлик ты носом все время шмыгаешь и ногти грызешь ничего я не грызу и не шмыгаю <звук> возмутился рочка и шмыгнул носом злорадно воскликнул Светлик, показывая пальцем на его нос. «Сейчас получишь!» Родька хлопнул его по вытянутой руке. Светлик в ответ толкнул брата плечом. «Сейчас сам получишь!» «Стоп, стоп, стоп!» развел их в сторону подоспевший дед. «Чего не поделили?» Братья сердито покосились друг на друга и промолчали. «Пойдемте в поезд, там разберемся. Вон уже двери открыли!» Сказал дед, подхватил свою дорожную сумку и закинул ее на плечо. Светлик с Роськой направились вслед за дедом, старательно отворачиваясь друг от друга.